Руна 20. В Похьеле готовятся к свадьбе. Решила старуха Лоухи на славу обредить свадьбу и устроить пир, как их не бывало. Для угощения гостей пригнали от карелов к заливу Сариолы огромного быка, что вырос там на вольных травах. Был велик бык на диво. День косатки лететь от одного его рога к другому, Неделю ласки бежать вокруг шеи, Месяц белки добираться с олба до хвоста. Тысяча мужей вели быка в похьелу, А как привели, пустился он, с тучей за грифком, Щипать там болотные травы, потому что не нашлось мясника Среди сынов сариолы который взялся бы его зарезать. Приходил от финнов знатный мясник Вираканнес. Обещал забить быка, оглушив его дубиною, но только повернул бык в его сторону голову, только заглянул черными глазами, как в миг забрался Вираканнес со страха на сосну. Долго еще искали смельчака-убойщика, но так и не нашли ни в обширной Лапландии ни в прекрасной Карелии, ни в ласковой земле русских, ни у отважных шведов, ни в Нижнем мире маны. И обратились тогда колдуны похьелы к морю, имеющему великую силу. И поднялся из пенных вод старик, железный богатырь. Вместо шлема покрывала его голову скала, ноги обуты были в утесы, А в руке держал он раззолоченный нож. Так нашелся резчик на зверя Суоми. Вонзил железный богатырь нож быку в горло и встал бык на колени. Повалился замертво на землю. Морской же старик вернулся в пучину под волны. Огромен был бык, а получили от него немного. Сто ушатов мяса, сто сожен колбасы, семь лодок крови да жиру шесть бочек. Но не печалилась лоухи, сколько ни есть, а будет, чем подчивать гостей на свадьбе. Следом задумалась хозяйка Похьелы, где взять ей пиво для пира. Не знала она, как возник веселый напиток, не знала, как его изготовить. Но один старик из чародеев мрачной сариолой, выведав ее заботу, рассказал ей о рождении пива. Из четырех начал сложился пенистый напиток. Из ячменя, хмеля, воды и жаркого огня под котлом. Ячмень посеял вещи Вяйнемёнин на поле Осмо, и уродились тяжелыми граненые колосья. Хмель же пошел от Ремунин, веселой дочери ручья, что бросило его малым семенем в землю около поляны Осма в рощи Муравьем выполз Хмель из земли, как зеленая змея обвился вокруг дерева и поспешил к его вершине. Увидели друг друга ячмень в поле, хмель на дереве и вода в ручье вяйннелы и скучно показалось им жить в одиночестве захотели они сойтись один к другому чтобы быть вместе пришла им на помощь каппо дочь калевой дева осмотр собрала она зерные ячменя взяла головки хмеля принесла из ручья воды и поставила котел на огонь, чтобы весело кипело бражное пиво. Вот сварила осмотр пива, но не бродит напиток, не растет на нем легкая пена. И задумалась Капо, чего бы еще в котел добавить, чтобы поспела молодая брага. Тут подала ей сестрица Калеватар щепку и сказала, «Может, она тебе поможет?» Взяла капу щепку, потерла в ладонях и явилась из ее рук рыжая белка. Попросила осмотр белку веселье лесов сбегать в родную Метсолу, в зеленую Тапиолу и принести оттуда еловых шишек и нежных сосновых почек для ее варева. Быстро обернулась белка, принесла в лапках еловых шишек и мягких сосновых почек, отдала дары Метцел и Капо, а та бросила их в пиво. Но не забродило пиво, не заиграл в нем хмель, и вновь стала думать Осматар, чтобы еще бросить в котел. Тогда подобрала калеватор лучинку и подала ее сестре со словами «Посмотри, что выйдет в твоих руках из лучины». Потерла капа ее в ладонях и вышла из рук желтая куница. Послала осмотр златогрудаю на скалы в медвежью пещеру, где живут суровые ворчуны, чтобы собрала она лапкой пену с медвежьей пасти. Побежав на утес в берлоге мохначей, собрала куница пену бродила со свирепых пастей и принесла ее на лапки в руки капу бросила осмотр пену в котел но не бродит пиво, не шипит напиток мужей уши не знает Капо, что в брагу добавить и тогда подала ей калеватар подобранный стручок чтобы потерла его осмотр в своих ладонях так и сделала Капо, и вышла из ее рук пчела пчелу эту царицу луговых цветов Отправила осмотр к островам в Синем море, чтобы нашла она там поляну сладких медовых трав и взяла с душистых цветочных чашек дань для Капо, дочери Калевой. Поспешила пчела и, улетев за третье море, нашла остров, где на медовом лугу дремала тихо хозяйка дева, бедра ее обвили золотые цветы, грудь и чресла покрыли цветы серебряные, там набрала пчела на крылье меду и с добычей устремилась обратно. Взяла капу тот мед, бросила его в пиво, и взошло оно. Вспенился молодой напиток, потек через край на радость героям, особенно веселому Леменкайнину. Потом перелили брагу в дубовые бочки, схваченные медными кольцами, и скатили в погреб. Так появилось хмельное пиво Калевы, что мужам дает веселье, женщин наводит на смех, а дураков толкает в драку. Узнав начало пива, собрала хозяйка похьелы по закромам ячмень, Добыла доволь головок хмеля, запасла добавок, что клала осмотр в брагу, И велела рабам натаскать воды в огромные котлы, да порубить на дрова деревьев. И столько готовилось пива на свадебный пир в Сариоле, Что иссякла в родниках вода, и поредели леса, сведенные на костры под котлами. Запылал в похью ли огонь под хмельной брагой, и поднялся от костров дым такую огромную тучей, что поглотил он полсариолы и окутал всю карьелу. Боязливо косился народ на небо. Похож был этот дым на дым войны, на порождение огня Великой Битвы, но успокоил тревогу людей. Леменкянин, островитянин, поглядев на черное облако, сказал веселой Ахти, Нет, не война это. И не пастухи надымили кострами, то варит для пира пиво хозяйка Похьелы. Видно, готовится выдать за меня дочку. Вскоре приготовили в туманной сариоле пиво, разлили его в дубовые бочки и заткнули медными пробками. стало следом хозяйка Похьелы готовить для гостей яство. Заклокотали котлы, зашипели сковороды. Раскалились камни в печах. Еще не успела она испечь большие хлеба, сварить толокно, поджарить мясо и рыбу, как зашумело в бочках молодое пиво и воззвала из погреба. «Пора бы меня уже выпить, чтобы прославить песни по заслугам!» Услышав, как негодует пиво, послала лоухи людей искать искусного певца, чтобы... Восхвалил он брагу достойные песней. Но не нашлось по всей похьюле застольных певцов лучшей семги с косыми жабрами да кривозубой щуки. Вот только не дело семги и пения, да и щука на это не мастерится. спылило пиво в погребе, рассыпалось проклятиями из-за медных пробок и пообещала, что если не будет найден певец который вославит его звучной песней, то сорвёт оно крепкие обручи и вышибет дно у бочек. Тут поспешила хозяйка Похёлы разослать послов Велев им звать на свадьбу гостей из народа Похёлы и сынов Калевы а особо поклониться седому Вяйнемину, чтобы он пел на перу искусные песни. Завить бедных и нищих «Слепых и несчастных, хромых и калечных!» — велела старуха Лоухи. «Кто идти не может, везите сюда на санях и лодках. Только не зовите Леменкайнена, стороной обойдите остров Ахти!» от «Отчего же не звать его?» — спросила хозяйку Похьюлы, служанка, что отправлялась в те края. «Оттого не зови сюда Ахти!» — сказала Лоухи. «Что горячий он задира!» И не может обойтись без спора. Посеет он раздор и злость на свадьбе, встыд стыд введет невинных девиц И засмеет цариольских мужей. Только и жди от него беды. С тем разошлись послы По восьми дорогам И созвали на пир народ похьелы И людей калевы. Знатных и бедных известили о свадьбе, Рыбаков и пахарей, охотников и искусных в ремеслых мастеров и только молодого леминкийннина обошли приглашением послы одного удальца каука не позвали на праздник